Возвратившись, Дембрикур увидел, что ему предстоит нелегкая задача, которая оказалась для него еще более трудной из-за несправедливых упреков его господина, не хотевшего считаться с тем, что он был занят более неотложным делом. Наконец грубость герцога выявила благородного рыцаря из терпения. «Я отправился на выручку авангарда, — сказал он, — и оставил армию под предводительством вашей светлости». А теперь, вернувшись, нахожу ее в таком беспорядке, что и фронт, и фланги, и арьергард — все смешалось в одну кучу. — Ну что ж, значит, мы похожи на бочонок с сельдями, — сказал Леглурье. Сходство вполне естественное для шотландской армии. Эта шутка рассмешила герцога и, быть может, предотвратила ссору между ним и его лучшим военачальником. С большим трудом удалось, наконец, занять небольшую виллу или загородный дом какого-то богатого льежского горожанина и очистить его от жильцов для герцога и его свиты. Дембрекур и Кривкер распорядились выставить у дома почетной караул из сорока человек, которые, разрушив надворные постройки, развели из них огромный костер. Влево от этого дома, между ним и предместьем, стоял другой загородный дом, окруженный двором и садом, позади которого находились два или три небольших огороженных участка. Здесь французский король расположился со своей главной квартирой. Сам он никогда не претендовал на знание военного дела и считал себя воином лишь в той мере, в какой ему давали на то право его проницательный ум и презрение к опасности. Но он удивительно умел выбирать людей, и знал, когда и в чем можно было на них положиться. Итак, этот второй дом был занят Людовиком и его свитой. Часть его шотландской гвардии разместилась во дворе, в надворных строениях и под навесами, защищавшими людей от непогоды. Остальные расположились прямо в саду. Прочие французские войска были расставлены поблизости в полном боевом порядке. Дюна и Крофурду... С помощью нескольких старых офицеров и солдат, среди которых Меченый выделялся своим усердием, удалось, засыпав рвы, разрушив стены и проломив изгороди, установить сообщение между всеми частями войск на случай тревоги. Между тем... Король счел необходимым отправиться без долгих церемоний в главную квартиру герцога Бургунского, чтобы выяснить дальнейший план кампании и узнать, какого содействия ожидает Карл от французских войск. Прибытие короля подало мысль созвать нечто вроде военного совета, о чем бы Карл, по всей вероятности, и не подумал. Тут-то Квентин, Дорвард и потребовал, чтобы ему разрешили предстать перед лицом государей, заявив, что он должен сообщить им весьма важную тайну. Разрешение было получено без особого труда, и каково же было удивление Людовика, когда он выслушал краткий, но вполне ясный рассказ Квентина о намерении Деламарка сделать вылазку и напасть на осаждающих под французскими знаменами и под видом французских солдат. По всей вероятности, Людовику было бы гораздо приятнее выслушать это важное сообщение наедине, но так как тайна была открыта перед герцогом и его свитой, он мог только заметить, что верно или ложно это известие, оно во всяком случае заслуживает серьезного внимания. «Ничуть не бывало», — проговорил герцог небрежно. «Если бы подобный план действительно существовал...» «Я бы узнал о нем не от шотландского стрелка!» «Как бы то ни было, — ответил на это Людовик, — «прошу вас, любезный брат, а также прошу ваших начальников помнить, что во избежание печальных последствий подобной атаки я прикажу моим солдатам на всякий случай перевязать себе руки белыми шарфами. Дюнуа, присмотри, чтобы мое приказание было немедленно исполнено!» Разумеется, добавил он, если наш брат и предводитель не имеет ничего против. Ровно ничего, если только французское рыцарство не побоится получить прозвище рыцари ордена женской рубашки. Что ж, прозвище вполне подходящее, друг Карл, сказал Ле если принять во внимание, что наградой за храбрость назначена женщина. Хорошо сказано, господин мудрец, одобрил Людовик. Покойной ночи, кузен. Я отправляюсь вооружаться. Кстати, что бы вы сказали, если б я собственноручно завоевал прелестную графиню? Только то, что в таком случае ваше величество должны будете сделаться настоящим фламанцем, ответил Герцог изменившимся голосом. «Да я не могу быть фламандцем больше, чем я есть», — сказал Ледовик самым искренним видом. «Не знаю только, как мне в этом убедить моего любезного кузена». Герцог ограничился тем, что пожелал королю доброй ночи, тоном напоминавшим фырка непугливого коня, которого всадник оглаживает, прежде чем вскочить в седло. «Я простил бы ему все его лицемерие, если бы он не считал меня круглым дураком, способным поверить его заигрываниям», — сказал герцог Кривкиору, когда король вышел. Между тем Людовик, вернувшись к себе, стал совещаться с Оливье. «Этот шотландец», — сказал он своему слуге, — «представляет собой непонятную смесь хитрости и простодушия. Я просто не знаю, что мне с ним делать». «Черт возьми, подумай только, какая непростительная глупость взять, да и разболтать этот план вылазки честного Деламарка при Карле, Кривкере и всей компании, вместо того, чтобы потихоньку шепнуть мне его на ушко. Тогда у меня был бы, по крайней мере, выбор, как действовать — поддержать или расстроить его». «Нет, государь, оно и лучше, что так вышло, — сказал Оливье». В вашей свете много лиц, которые сочли бы бесчестным изменить бургунцу и стать союзником деламарка М. Ну, ты прав, Оливье. Дураков на свете немало, а нам с тобой в настоящую минуту было бы некогда успокаивать их щепетильность малой дозой личного интереса. «Будем честными людьми, Оливье!» честными людьми и добрыми союзниками Бургундии. <свят> По крайней мере, на эту ночь. Время еще даст нам возможность отыграться. Ступай, скажи, чтобы никто не снимал оружие, да передай мой приказ, чтобы в случае надобности стреляли в тех, кто будет кричать «Франция!» и «Сен-Дени» так же смело, как если бы они вопили «Преисподний дьявол». Я сам лягу в доспехах. «Да, — передает меня Кроуфорду, — чтобы он поставил Квентина Дорварда на самый передовой пост караульной цепи перед городом. Пусть-ка первый воспользуется счастливым случаем, который может предоставить ему эта вылазка, так как он первый о ней сообщил. Коли ему удастся выйти целым, его счастье. Но главное — позаботься о Мартиусе Голиотте. Пусть останется позади, в самом безопасном месте». Он безрассудно смелый, как дурак, хочет быть сразу и философом, и воякой. «Смотри же, не забудь ничего, Оливье!» «Покойной ночи! Пресвятая Матерь Клирийская, Святой Мартин Турский, будьте милостивы ко мне, грешному, и охраните мой сон!»